«Что там, господин?» Рикар, похоже, уже все понял. И сейчас ему было важно знать, кто именно пришел по нашей душе. «Нежить!» Глухо отозвался я, сгорая от нетерпения. «У наших внешних стен вынюхивает нежить! Пауки! Шурды! Кажется, я заметил еще и Киртрасу! Как минимум, две группы проклятых тварей бегут вдоль наших стен, принюхиваясь к каждой крохотной трещине в камне! Коэн!»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 Добавив к боли и отдаче жирные ошметки грязи, фонтаном взлетевшие из-под моих ног. И снова я удержался на ногах. Ни медля, ни секунды тяжело побежал вперед. Когда до входа в пристройку оставалось несколько шагов, навстречу вышло два моих близнеца. Оба нергала в полном доспехе. Лица вновь скрыты глухими шлемами. За плечами черные мечи. «За мной!»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 В открывшийся проход я и вбежал, громко топча ногами и продолжая кричать «Подъемник! Готовить подъемник!». К шуму моих шагов добавлялся грохот от бегущих следом нергалов, без промедления выполнивших мой прямой приказ. Впервые за долгое время эти мощные и крайне живучие бессловесные воины снова идут в бой. Правда, они еще не знают об этом. Им это и ни к чему». Нергалам не свойственно замешательство, медлить с ударом они не станут. Донесшиеся мне в спину в крики вскрики, оханья, недоуменные возгласы и отрывистые вопросы я проигнорировал и растянул невидимые под шлемом губы в широкой усмешке, радуясь сообразительности двух гномов, засуетившихся рядом с платформой очередного подъемника под тяжким весом троих воинов массивных доспехов.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 Не не знали промаха. Других темных гоблинов я не увидел. Оставалась только мерзкая нежить. Успев уловить шелест вытаскиваемых из ножен мечей, я вломился в ряды ошеломленного противника. Протяжно воющая киртра сорванулась назад и развернулась, явно не желая вступать в бой. Подавшись вперед, я успел ухватить ее за одну из длинных костяных лап, не обращая внимания на удар остальных врагов.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 Щупальцы буквально обтекли нежить, высасывая столь желанную энергию жизни. Отступив от поверженной твари, я коротко осмотрел поле боя. Ничего живого, кроме меня и нергалов. На земле скрючены тела мертвых шурдов. Разбросано их плохонькое оружие. Тут же останки буквально разорванных костяных пауков. Общей сложности 6 врагов. Три паука, два шурда и одна киртрасса. Я не обманулся в своих ожиданиях, это был типичный разведывательный отряд, не сумевший выполнить свою задачу. Убедившись, что отряд шурдов полностью уничтожен, я призывно махнул рукой воинам и снова ускорился. Я не забыл про второй отряд, шедший по пятам за первым. Мы изрядно нашумели в скоротечной схватки, и сейчас надо успеть достичь цели, прежде чем шурды решат отступить без боя.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 Быстрое движение щупалец и попытавшуюся ударить меня нежить буквально смело, упокоив тварь еще в полете. С трудом у утихомирив рущийся к столь вкусному шурду щупальца, я покосился на рассыпающегося паука и добавил «А ты умрешь!». Горячка стремительной схватки еще не прошла, меня потрясывала.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 Наш бог всесилен, уже сейчас он сеет страх и смерть, уничтожая людишек и досыта кормя нас их мясом. Вкусно, очень вкус...» От удар остальным кулаком в голову Шурда откинула назад. Из разбитых губ брызнула темная кровь. «Как ты меня назвал, Шурд?» Убедившись, что гоблин сознании, осведомился я. «Нагоняющий ужас! Что ты такое?»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 Я тряс шурда, словно куклу, ощерив зубы в яростном оскале. Мечущиеся над головой щупальца злобно пылающие глаза и скрежет шипастых доспехов. Я был похож на безумное чудовище. о о Скособочившийся гоблин скривился от боли. «Кажется, я сам того не заметив, сломал ему пару ребер, да и шею заметно перекривило. На этот вопрос я тебе отвечу, нагоняющий ужас».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 Вздрогнувший всем телом здоровяк перевел остекленевший взгляд на меня и, запинаясь, выговорил. «Я не ослышался, господин! Он сказал, рис мертвящий!» «Ты не ослышался!» — кивнул я, усилием воли унимая щупальца. «Пошли! Отсюда надо уходить! река очнись ты уже! Эй!» Окликнутые мною войны встрепенулись и прекратили разглядывать поверженную Киртрасу.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 Костяные лезвия и клочья лап в последний раз стегнули меня по закованным металл ногам, но я не обратил внимания на агонию изначально мертвого уродца и не оторвал взгляда от бегущей киртрасы. Погоня завершилась только шагов через двести, когда я наконец-то сумел догнать непрерывно визжащую тварь и сокрушить ее несколькими ударами щупалец.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 Дальше все сделали прожорливые щупальца, в мгновение ока выпив всю имеющуюся в нежити жизненную энергию. На землю посыпались костяные осколки. Упал на бок зубастый череп с навсегда потухшими глазницами. Убедившись, что дело сделано, я коротко махнул рукой так выручившим нас всех гномом, продолжающим наблюдать сверхотуры, и направился назад, навстречу нергалам, шагая к месту последнего скоротечного боя.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 зревел я. Еще несколько таких ударов, и гоблины спустят дух. Разъяренных воинов вполне можно понять, но мне срочно нужен разговорчивый пленник, и желательно, чтобы он много знал. Но уж на его знания я мог рассчитывать с полной уверенностью. Шурды, как и их сородичи-гномы, никогда и ничего не забывают из увиденного и услышанного. Прямо-таки идеальный источник сведений».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 истекающий из ран вместе с кровью. Могу и не удержать щупальца. И тогда жди беды. — Жить будут! — крикнул один из людей, перематывающих живот гнома, разрезанный на полосы рубашкой. — Пауки знают, куда бить. Прямо по животу полоснуть норовят, твари. чтобы значит, все кишки разом наружу. Сейчас перевяжем на скорую руку и отнесем внутрь, господин Корис. Рассмотрев побледневшие лица раненых, я холодно заметил.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 Гном прошептал что-то, вроде как не успел, себе под нос, старательно, несмотря в мою сторону. «Если еще раз хоть один из воинов забудет или не успеет вздеть укрепленные доспехи и бросится в бой без них, я лично сверну им шеи!» Пообещал я, судя по воцарившемуся молчанию, мне поверили. Совсем страх потеряли, бессмертными себя почувствовали. «Быстрее! Всех раненых внутрь!»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 глядя на чернеющую в граните дыру. «Ну и я тогда пока здесь посижу», пожал широченными плечами здоровяк. «Фу, это ж надо, чтобы я, рекар-лезвие, битый час туда-сюда бегал и ни одну вражину так и не убил. Может и правда старею». «Нет», усмехнулся я, «просто я бегаю быстрее и сегодня еще много побегаю. Чувствует моя душенька». — Побегайте! Куда собрались, господин? — напрягся Рикар. — Никуда. Буду бегать туда-сюда, как ты и сказал. — Нежи чувствуют мои следы, — пояснил я. — Даже если обычному взгляду их не видно, пауки и киртрассы все равно их чувствуют. Поэтому и хочу побегать в разные стороны у подножия подковы. Пусть она вся пропахнет моим запахом. В нескольких местах посильнее потопчусь у самой стены.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 Ты с земли-то встань, заболеешь. Сядь вон на тот пенек и давай-ка мы с тобой поговорим о Ризе Мертвящем, прежде чем я займусь беганием вокруг подковы. Дергающийся на земле шурты издал последний организирующий крик и затих, слепо уставившись с неба. Сидящий над ним рис поднес к носу окроваленные ладони и глубоко вдохнул медный запах крови. С сожалением покосился на умершего гоблина,